Загадочный сфинкс В конце дороги, которая вела от Нила, перед высокой пирамидой Хефрена, обращенный задумчивым лицом к востоку, возлежит на высоком пьедестале каменный сфинкс, лев с человеческой головой. Здесь, в Египте, на краю пустыни, воздвигнута самая грандиозная скульптура из всех когда-либо сотворенных человеком. Высота ее около 20 метров, а длина 57 метров, так что если бы сфинкс был расчищен до самого основания, то превосходил бы по величине пятиэтажные дома многих европейских городов. Неподвижный вечный страж этого обширного кладбища, Сфинкс олицетворял собой среди этих мертвых мест идею воскрешения, идею жизни, которая, подобно утренней заре, всегда возвращается и побеждает мрак ночи. В настоящее время только одна голова да часть спины сфинкса возвышаются над песком. Но в былые времена его фигура, высеченная из цельной скалы, только лапы сфинкса, частью составленные из каменной кладки, поражало и как бы подготавляло путешественника к еще более величественному виду пирамид. Черты лица сфинкса были нарочно обезображены мусульманами, потому что они считали благочестивым делом разбивать и портить все изображения человеческого лица, называя их произведениями дьявола но в общих своих чертах выражение лица сфинкса сохранилось. До сих пор глаза его устремлены вдаль, а линии рта изогнуты спокойной и слегка надменной улыбкой. Эта фигура наполовину статуя, наполовину скала, несмотря на все свои повреждения, живет необыкновенной жизненной силой и вместе с тем как будто дышит выражением безмятешного величия. Слои скалы, из которой сфинкс сделан, горизонтальными полосами разделяют его грудь и лицо. Одной из таких полос воспользовались неизвестные древние скульпторы, чтобы вырезать рот этому колоссу. Долгое время ученые были убеждены, что этот величественный колосс представляет собой портрет фараона Тутмоса iv из XVIII династии, но в настоящее время неопровержимо установлено, что Сфинкс – это образ бога Хоруса, символ восходящего солнца. Сфинкс существовал еще задолго до того, как Хеопс из III династии сделался царем, ибо этот последний его уже реставрировал. В Риме история сооружения самого Сфинкса – теряются в глубине тысячелетий, ведь в древних папирусах, относящихся ко времени постройки египетских пирамид, о нем нет ни единого слова. Иероглифы древних египтян донесли до нас не только имена гениальных архитекторов и строителей пирамид, создавших заупокойные храмы фараонов, но и степень их инженерного таланта. А вот создатели сфинкса до сих пор неизвестны. Отец истории Геродот в 445 году до нашей эры скрупулезно перечислил, сколько рабов трудилось над постройкой пирамиды, сколько им доставляли чеснока, редьки, сухих лепешек. Но в своей истории, где он записал все, что видел и слышал в Египте, знаменитый грек не обмолвился о сфинксе ни единым словом. Но ведь не мог же Геродот не заметить перед пирамидами гигантского льва. До Геродота в Египте набирались мудрости Гекатий Милецкий, а после него Гекатий Абдерский, знаменитый географ и путешественник Страбан. Их записки тоже очень обстоятельны, но о сфинксе и они не упоминают. А ведь египетские чиновники дотошно записывали все расходы, связанные с постройкой пирамид и других культовых построек, учитывали трудодни, вес камней и длину дорог к долине Гизи. Но ни одного хозяйственного документа, в котором хотя бы несколько слов относилось к сфинксу, археологи не обнаружили. И только римский натуралист Плиний Старший в своем труде «Естественная история» сообщает, что в его времена сфинкса в очередной раз очистили от песка, нанесенного из пустыни, Значит, Геродот и другие греки не видели сфинкса своими глазами просто потому, что он был засыпан огромным слоем песка. В старых легендах, распространенных среди египтян и арабов, сфинкс предстает живым существом, полубогом, стражем порядка. Когда ему что-либо не нравится в поведении людей – например, их раздоры и войны, грабительские набеги в соседние племена или еретические увлечения чужими богами. Он спрыгивает со своего пьерестала, уходит ночью в ливийскую пустыню и зарывается в песок. В начале XIX века итальянец Ковингли раскопал песок вокруг сфинкса и обнаружил ведущую к нему лестницу. Между гигантских лап сфинкса оказалась мощеная площадка, на которой перед грудью исполина красовался небольшой открытый храм времен Трояна. Внутри храма лицом к сфинксу стояла фигура льва. Здесь же было три могильных столба, покрытых рисунками. На этих стелах некоторые фараоны, и между ними Тутмос IV и Рамсес Великий, поклоняются сфинксу, которого они называют Солнцем. На пальце одного из лап Сфинкса Ковингли нашел греческую надпись в стихах. Автор надписи Ариен называет Сфинкса безупречным слугой Латоны, очевидно считая его изображение женским лицом. А между тем у ног этого великана был найден обломок бороды огромных размеров. Сзади Сфинкса находится еще один храм, который долгое время приводил ученых в недоумение. Храм был найден и расчищен археологом Мариеттом в 50-х годах прошлого века. Ленорман считал этот храм произведением той эпохи, когда египтяне поселились на берегах Нила, и их зарождающаяся цивилизация начала испытывать свои молодые силы. Храм был выстроен из громадных монолитов сиенского гранита, кажущихся колоссальными даже у подножия величественных пирамид. В одной надписи времен фараона Хеопса об этом храме говорится, что сооружение его теряется во мраке времен, предшествовавших еще первым династиям. Хеопс случайно нашел этот храм засыпанным песками, под которыми он был забыт на долгие века.